О, моя дорогая миссис, до чего развращена вся настоящая молодежь? Действительно ужасное время. Куда ни посмотришь, везде видишь только страсть к нарядам, обман, лицемерие и корыстолюбие. Есть одно только место, где забываешь эти недостатки и болезни людей. И это место церковь. Вы все так же прилежно посещаете ее?» В эту минуту старая Боб привела в комнату маленького Хуана. Он, казалось, был совершенно спокоен. смело смотрел он своими большими глазами то на Марию Галь, то на доктора в черном каре и длинном сюртуке. "Знаешь, что этого господина Хуан?" спросила воспитательница, показывая на Брауна. "Да, миссис. Прежде всего, как ты должен меня называть?" допрашивала миссис Галь мальчика. Чутя Галь. Да, я знаю этого господина. Почему ты его знаешь? Он хотел сегодня вечером дурно обойтись с маленькой Милли на углу церковной улицы. О, Милли так добра. Она всегда защищает меня, когда старшие воспитанники меня обижают. Поэтому и я защитил Милли, заметив, что этот господин схватил ее. Ах ты неисправимый мальчишка. Я схватил, схватил ребенка, еще девочку, воскликнул доктор Браун, покраснев от злости. Я кротко примёг к себе ребенка! Ниль кричала, она звала на помощь, я прибежал, сказал мальчик, который, находясь постоянно в обществе девочек и мальчиков старше себя, казался развитым гораздо старше своих лет. Мистер в длинном сюртуке схватил Милли и хотел ее увести с собой. Пяцарапал этого благородного благочестивого господина. Я разорвал бы его длинный сюртук, если бы он не выпустил Милли. Он угрожал господину доктору закидать его грязью и возмутил против него других уличных мальчишек. Это правда? Я сделал это потому, что минда горько плакала. Негодный мальчишка, кричала Мария Галь, которая во что бы то ни стало должна была сохранить благосклонность куратора. Ты будешь наказан за дерзость, чтобы почтенный господин не считал наш дом дурным и испорченным заведением благодаря тебе. Вы правы, дорогая миссис Галь. Есть еще время подавить злые побуждения. сказал доктор Браун, сложа руки и тайно радуясь, что воспитательница взяла хлыстик, стоявший в углу комнаты. Я буду вам полезен и помогу держать этого нечистивого мальчишку. Экзекуция началась. Достопочтенный благочестивый доктор схватил маленького мальчика и держал его, а Мария Галь так часто и сильно ударяла его хлыстиком, что Хван с трудом выносил боль. Продолжайте, продолжайте. Он не умрёт от этого, кричал Браун, сдерживая сопротивление мальчика. Хуан, до того вырушив от боли, что не разбирая, хватался за своих мучителей. К несчастью благочестивого доктора, Хуан так сильно дернул его за нос, что Браун с криком бросил свою жертву и схватился обеими руками за лицо. Он увидел, что пальцы его в крови. Маленький мальчик отомстил ему. "Жидь смуж, проговорил доктор сквозь зубы, стараясь вытереть кровь своим носовым платком. Между тем, Мария Галь оставила мальчика, который таким образом сам себя спас. "Меня ужасно расстроил этот случай", кричала воспитательница и велела старухе Боб принести кувшин с водой для доктора, а мальчика запереть в темную комнату с решеткой. Благочестивый доктор стал беспокоиться, так как невозможно было остановить кровь, и он изъявил желание поехать к врачу. Старуха Боб, ломая руки, бегала взад и вперед. Красивый ковер, элегантный приемный, был как раз на самых видных местах запачкан кровяными пятнами. Мария Галь была взбешена и поклялась убить мальчишку. Одним словом, весь дом находился в ужасном волнении. Куратор Прикладывая мокрый платок к своему больному носу, вышел из дома взбешенный. и хотя Фултон утверждал, что он не может предпринять ничего серьезного, все таки последствия этого происшествия могли быть весьма неприятными. Понятно, что весь гнев Марии Галь и старуха Боб обратили против маленького Хуана, который теперь сидел на корточках в углу комнаты с решеткой, куда его заперли.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 Он даже видел в своем возбужденном воображении вокруг себя сверкающие красные глаза страшных чудовищ. Бедный малютка испуганно озирался кругом, рыдания теснили его грудь. Все его маленькое существо дрожало. Его израненная спина причиняла ему страшную боль. Старуха Боб не приносила ему не только есть, но даже и воды. Его мучила жажда. Бедный мальчик был в ужасном состоянии. Он даже желал смерти, которую уже часто наблюдал, когда умирали маленькие дети внизу. Но внезапно ему пришла другая мысль. Он решил во что бы то ни стало убежать из этой комнаты и из этого проклятого дома. Он не задавал себе вопроса, куда он должен будет отправиться и где он найдет себе убежище. Бежать, бежать, решил он. Хуан знал, что есть дома, где принимают бесприютных детей, часто на улице он слышал рассказы этих маленьких бродяг. Собравшись на мосту или на площади, сидя на камнях, рассказывали они друг другу о себе.